Русинов опять остановил себя. Находясь запертым в пещере, в этой музыкальной шкатулке, об этих высших загадочных вещах лучше не думать, не загружать сознание тем, что обязательно приведет в тупик и как следствие к безумию. Надо вообще остановить бег этих мыслей и после сна проверить состояние своего рассудка. Чтобы отвлечься, Он включил фонарь и высветил на кипящей от капели воде круг и тут же погасил. В глазах осталось яркое светлое пятно. Он опустил веки и сосредоточил внимание на этом зайчике. Сначала пропал в ушах звук хрустящего стекла, потом вместе с тускнеющим светом медленно потускнела явь. Он просыпался так же постепенно, как и засыпал. Реальность возвращалась вместе со скрипом битого стекла. Русинов включил фонарь и глянул на часы. Половина одиннадцатого утра. Значит, он больше суток уже находится в заперти. Первым делом он размял затекшие в одном положении ноги, резко помахал руками, Где-то между позвонков наметилась легкая боль. Сырой мешок и холод вновь пробуждали невралгию. Ольга предупреждала, что надо поберечься первый месяц. Потом он осветил дверь, ощупал ее притвор, и на миг возникла обнадеживающая мысль, что если пока он спал, заперший его человек пришел и отвернул колесо. Русинов вогнал зуб ледоруба в уплотнитель двери и попробовал отковырнуть ее напрасной надежды. Но нельзя долго стоять перед закрытой дверью и думать о ней. Нужно двигаться, совершать какую-то несложную, не требующую большой физической нагрузки работы, чтобы занять сознание. Нет напрасных надежд. Впереди много необследованного, неизученного. Сама пещера не осмотрена как следует. Русинов снял с себя рюкзак и сразу ощутил озноб, словно ветром повеяло. Однако пришлось снять и куртку. Нельзя мочить одежду, которая сохнет очень медленно, только за счет тепла тела. Оставшись в легком свитере, он стащил с себя и старые джинсы. Лучше потом одеться в сухое и на контрасте ощутить тепло. С ледорубом и фонарем он спустился вниз, и только тут включил свет. Двигаться по скользким камням в темноте самоубийства. Он пробрался к месту, на котором вчера окончил осмотр, и двинулся уже медленно, высвечивая все неровности в стене и кровле. Для ракетчиков на этой точке были созданы идеальные условия, чтобы пересидеть ядерную катастрофу. Они могли пережить здесь и наступившую после нее зиму. Самое главное здесь была чистейшая отфильтрованная вода, причем постоянно пополняемый запас, чистый воздух без всякого вредного газа и достаточно тепло. Возможно, во время оледенения люди ушли из городов в пещеры и жили на протяжении многих сотен лет, выбираясь на поверхность, чтобы добыть оленя, принести топливо, высохшие на морозе и уцелевшие в горах деревья. Они жили и ждали солнца, и, вероятно, поклонение ему, жертвы и гимны все совершалось здесь, во тьме либо при свете костра. То солнце, что появлялось на небосклоне, было холодным, туманным, а скорее всего оно вообще показывалось очень редко. Резкое похолодание на севере вызвало мощное испарение воды на юге, и небо закрывали многоярусные тучи от Земли до космоса. Серый сумрак Окружал гористое пространство полная картина ядерной зимы. Арии, люди Земли и Солнца, не могли долгое время существовать без того, что составляло их суть. От недостатка света, тепла и пищи, а более от отрезкой ее смены, была растительной, а стала мясной, они начали деградировать утрачивать культуру, представление о мире. Вероятно, в больших и сильных подземных колониях все это хранилось, передавалось по наследству, но кроме всевидящего и всемогущего бога Ра стали появляться подземные боги и духи. Так возник Кубера, правитель северной страны света, бог подземных сокровищ тьмы и глубины. Он как бы затмил солнце, встал на его место. Ему поклонялись, но ждали солнца, и на стенах пещер рисовали картины, украшали их сценами удачной ловли, расписывали орнаментами, ибо считали, что пещера — храм, где ночует солнце. Пещера означала украшение для солнца.